Великое обучение явилось самым рассудительным и упорядоченным периодом в истории человечества, поскольку все события происходили в соответствии со строгим плотным графиком. Однако, прежде чем оно началось, мир едва не свалился в пропасть отчаяния и безумства. После краткого затишья начали проявляться первые предвестники надвигающейся катастрофы. Сначала мутации растений затем массовый падеж животных. Землю усыпали тела мертвых птиц и насекомых, поверхность морей покрылась дохлой рыбой. Стало заметно воздействие радиации на людей. Симптомы были схожими. Слабый озноб, полное бессилие всех мышц, внезапные кровотечения. Регенеративная способность детей, хоть и установлена не была доказана со всей определённостью, и хотя правительства всех стран готовились к миру, населённому детьми, игра «Мир в долине» проходила как раз в это время, поэтому дети оставались в неведении относительно царящего вокруг хаоса. Несколько влиятельных медицинских учреждений независимо друг от друга пришли к выводу, что от лучевой болезни в конечном счёте погибнут абсолютно все люди. Страшная новость мгновенно облетела весь земной шар, несмотря на отчаянные попытки правительств помешать этому. Первой реакцией общества явился расчет на везение, вера в бога медицинской науки. Тут и там возникали слухи о том, что такая-то организация или такое-то научное заведение разработали препарат, позволяющий спасти жизнь. Тем временем... Лекарства от белокровия, такие как циклофосфамид, метатрексат, доксорубицин и преднизон, стали цениться на вес золота, даже несмотря на то, что врачи снова и снова повторяли, что больные страдают не от лейкемии. Значительное число людей обратило свои надежды на веру в существование Бога, и какое-то время всевозможные секты распространялись со скоростью лесного пожара своим причудливым многообразием ввергнув некоторые страны и области в Средневековье. Однако вскоре пузырь надежды лопнул, вызвав цепную реакцию отчаяния, породившую нарастающую волну сумасшествия, кульминацией которой явилась массовая истерия, не обошедшая стороной даже самых хладнокровных. Правительства теряли контроль над ситуацией, поскольку армии и полиция, призванные следить за поддержанием порядка, сами находились в крайне нестабильном состоянии. Временами правительства оказывались буквально парализованы воздействием самого сильного психологического давления за всю историю человечества. В городах количество автомобильных аварий исчислялось тысячами, волнами накатывались взрывы и стрельба, над зданиями поднимался дым от пожаров, с которыми никто и не думал бороться. Обезумевшие толпы были повсюду. Аэропорты закрывались из-за беспорядков, воздушное сообщение между Европой и Америкой оказалось прервано. Общее настроение того времени лучше всего демонстрирует заголовок, пугающий большим кеглем на первой полосе Нью-Йорк Таймс. «Небеса перекрыли все выходы». Религиозные фанатики или становились неистовыми, подкрепляя духовные силы перед лицом смерти, или начисто отвергали свою веру в потоке словесных проклятий. Новоизобретенное слово «болочь», рожденное выражением «бог-сволочь», покрыло стены домов и заборы. Однако, как только регенеративные способности детей были подтверждены, обезумевший мир сразу же успокоился, так быстро, словно щелкнули выключателем, говоря словами одного журналиста. Настроение того времени описывает запись в дневнике одной женщины. «Мы с мужем сидели на диване, прижавшись друг к другу. Наша психика больше не могла вынести всё это. Мы определённо должны были умереть от душевных мук, если только сначала нас не доконает болезнь. На экране телевизора снова появилась картинка, а снизу, бегущей строкой, правительственное сообщение с подтверждением регенеративных способностей детей. Прочитав его, мы почувствовали себя так, словно закончили марафонскую дистанцию. Мы тяжело выдохнули, позволяя телу и мозгу расслабиться. Последние несколько дней мы не столько думали о себе, сколько нас всё больше и больше беспокоила судьба нашего маленького дзин -дзина. Я отчаянно молилась о том, чтобы дзин-дзин не подцепил эту страшную болезнь. Когда я узнала, что дети продолжат жить, моё сердце снова начало стучать, и внезапно собственная смерть уже перестала казаться такой пугающей. Теперь я совершенно спокойна и с трудом могу поверить в то, что так равнодушно отношусь к смерти. Однако мой муж не изменился. Он по-прежнему весь дрожит, буквально падает в обморок на меня а ведь был таким сильным и уверенным в себе. Быть может, я спокойна, потому что я женщина, а женщины лучше понимают силу жизни. Становясь матерью, женщина видит в своём ребёнке продолжение собственной жизни. Она понимает, что можно не бояться смерти, понимает, что можно с ней бороться. Пока будут жить наши мальчики и девочки, это сопротивление продолжится, и вскоре появятся новые матери, новые дети, Смерть совсем не страшная, но мужчины этого не понимают. Что нам приготовить цинзину, наклонившись к мужу, шепчу я, словно нам предстоит лишь отъехать по делам на несколько дней. Но, господи, болезненная тревога возвращается, как только я произношу эти слова, поскольку разве они не являются признанием того, что вскоре в мире не останется взрослых? Что будут делать дети? Кто будет готовить дзин -дзину? Кто будет укладывать его спать? Кто поможет ему переходить улицу? Что он будет делать летом, а зимой? Господи, мы даже не сможем его с кем-нибудь оставить, потому что не будет никого, кроме детей. Одних только детей. Это что-то невозможное, невозможное. И что с того? Скоро наступит зима. «Зима! А я еще не закончила вязать дзин, -дзин свитер. Пора заканчивать писать и приниматься за работу». Цитируется По «Последние слова перед судным днем» Сань-Лянь-Пресс, восьмой год Э.С. И сразу же началось великое обучение. Это был, пожалуй, самый необычный период в истории человечества когда все человеческое общество приняло вид, которого не было никогда раньше и вряд ли будет в будущем. Весь мир превратился в огромную школу, в которой дети лихорадочно спешили овладеть навыками, необходимыми для выживания человечества, за считанные месяцы получить основы умения управлять миром. В большинстве профессий дети всех стран шли по стопам своих родителей, перенимая их опыт. Такой подход вызывал определенные социальные трения, однако другого эффективного работоспособного решения никто не предложил. Исходя из того, какими конкретно задачами предстояло заниматься руководителем среднего и более высоких звеньев, кандидаты на эти должности отбирались отдельно, после чего начиналось их обучение. Процедура отбора была разной в разных странах. Такой подход оказался крайне непростым вследствие специфических особенностей детского сообщества, и последующие события показали, что в большинстве случаев выбор кандидатов оказался неудачным, хотя сохранить основные общественные структуры все-таки удалось. Труднее всего было выбрать руководящих лиц государств. Решить эту задачу в такой короткий срок было практически невозможно. Все страны мира, независимо друг от друга, пришли к одному и тому же весьма необычному методу — моделям государства. Масштабы моделирования варьировались, но повсюду модели по возможности соответствовали жестокому формату настоящего государства. Делалось это в расчете на то, что чрезвычайная обстановка крови и огня даст возможность раскрыться детям, обладающим качествами лидеров. Впоследствии историки единодушно пришли к выводу, что эти модели государств явились самым поразительным фактором конца обыкновенной эпохи, и недолго история их существования стала плодородной почвой для фантастической литературы эпохи Сверхновой. Этот период породил целый пласт книг и фильмов, которые все дальше и дальше отрывались от реальности и, в конце концов, приобрели окраску преданий. Существуют различные точки зрения на этот период, однако большинство историков сходятся в том, что в чрезвычайной ситуации выбор был сделан рационально. Вне всякого сомнения, ключевым фактором являлось сельское хозяйство, и, к счастью, этими навыками дети овладели относительно легко. В отличие от городских детей, сельские дети в большей или меньшей степени принимали участие в работе своих родителей. Труднее всего пришлось тем, кто попал на крупные фермы промышленно развитых стран. Но в целом дети смогли использовать существующее сельскохозяйственное оборудование и ирригационные системы для производства продовольствия в достаточном количестве, тем самым заложив краеугольный камень в деле выживания всего человечества. Также выяснилось, что дети относительно быстро овладевают и другими основными навыками, необходимыми для функционирования общества, такими как торговля и сфера обслуживания. Финансы оказались гораздо более сложным делом, однако с большими трудностями удалось наладить частичную деятельность и этого сектора. К тому же в мире детей финансовая деятельность стала значительно проще. С профессиями, требующими высокой квалификации, также не возникло особых проблем, что явилось для взрослых большой неожиданностью. Дети, пусть и не достигли в этом особых высот, но достаточно быстро освоили азы вождения, слесарного дела, сварки и, что самое поразительное, пилотирование истребителя. Только теперь стало ясно, что дети обладают врожденной способностью к занятиям, требующим ловкости и сообразительности, которые утрачивается по мере того, как они взрослеют. Гораздо сложнее дело обстояло с техническими профессиями, требующими специальных знаний. Дети быстро учились водить машину. Однако гораздо больше времени уходило на то, чтобы подготовить из них квалифицированных автомехаников. Юные лётчики управляли реактивными самолётами, однако наземный персонал никак не мог научиться выявлять и устранять проблемы авиационной техники. Найти среди детей технических специалистов, соответствующих уровню инженера, было еще труднее. Поэтому одной из самых впечатляющих задач великого обучения стала отладка сложных технологических систем, жизненно необходимых для функционирования общества, таких как энергетические сети. Эти работы были завершены лишь частично. Практически, наверняка в мире детей уровень развития технологий должен был сделать большой шаг назад, по самым оптимистичным прогнозам, на полстолетия но многие предсказывали возвращение в доиндустриальную эпоху. И все же труднее всего детям было овладеть искусством научных исследований и государственного руководства. Трудно было представить себе науку в мире, населенном одними детьми, имеющими лишь начальное образование, которым предстояло проделать долгий путь, чтобы приобрести способности абстрактного мышления, необходимые для передовых научных исследований. И хотя фундаментальная наука в нынешних условиях имела решающее значение для выживания человечества, она столкнулась с серьезной угрозой. Дети не были приспособлены к теоретическому мышлению, вследствие чего научный прогресс приостанавливался на неопределённое время. Возродится ли наука? А если нет, неужели человечество, лишившись науки, окажется отброшено назад, в средние века? Главной насущной проблемой в области политики были навыки управления целым государством. Достигнуть зрелости нелегко, и руководителям высшего звена необходимы широкие познания в политике, экономике и истории, точное понимание общества, опыт управления, искусство межчеловеческого общения, умение правильно оценивать ситуацию, а также выдержка, без которой нельзя принимать важные решения в обстановке стресса. И всего этого нет у детей. Больше того, Сформировать характер и передать опыт в такие сжатые сроки было невозможно. научить этому нельзя. Это приобретается лишь с годами. Поэтому молодые лидеры, по наивности или поддавшись минутному порыву, могли в конечном счете принимать неправильные решения, способные привести к страшным, даже катастрофическим последствиям, что грозило обернуться величайшей опасностью для мира детей. Будущие события показали оправданность подобных опасений.